Глава 19. Лера. Пока я стояла, словно оглушённая появлением Глеба в моей палате, к нам ввалилась моя драгоценная подруга. В этот раз она пожаловала не одна. А что это за мегасамец молоденький из вашей палаты сейчас вышел? Я уже задумываюсь о том, чтобы самой сюда лечь, подлечиться не помешает, заявила Инка, всё оборачиваясь и выглядывая за дверь. Инка, совсем с ума сошла. Это сын Елизаветы Викторовны. И мой ученик по совместительству ответила я возмущенно. Подруга повернулась ко мне, разинув рот. Глаза ее также округлились, давая понять, что она крайне удивлена. Мое внимание переключилось на Любу. Она бросила скептический взгляд на нашу общую столбеневшую подругу и шагнула ко мне. Привет, моя дорогая, ты как? Она посмотрела на меня обеспокоенно и пары встала обняла. Нинка сказала, что тебя без сознания с высокой температурой увезли. Привет, всё уже в норме. Ты же знаешь эту даму, она склонна всё преувеличивать. Заперла меня здесь и радуется, сказала я, покосившись на поражённую полученной информацией подругу. Так как раз переварила услышанное я жила. Она развернулась к моей соседке по палате и любезно к ней обратилась. Елизавета Викторовна, я извиняюсь, но ваш сын очень красивый мальчик. К тому же совсем не похож на школьника. Сколько ему лет? поинтересовалась она. Глебу уже 18, и всё же он учится в выпускном классе, милочка, заулыбалась женщина, отвечая. Я бы никогда не подумала. Всё ещё недоверчиво глядя на мою соседку, продолжала удивляться Инка. Просто он занимается спортом и поэтому выглядит крупнее и старше своих сверстников, пожав плечами, ответила та. Инка всё же отстала от женщины и направилась к нам. Леба только головой качала, глядя на неё. Подруга исполнила свою угрозу, И пришла в этот раз в полной боевой готовности. Короткая юбка, обтянувшая её не маленькую попу и плотно сжимающая синюю талию, обтягивающий топ с глубоким V-образным вырезом, из которого при желании могла выпрыгнуть солидная грудь. Короткая кожаная куртка, мало скрывающая её одеяние, и, конечно же, красные туфли на высоких шпильках. Вся эта красота была приправлена ярким макияжем и идеальной укладкой. Выглядела она, конечно, сексуально. Но это явно был перебор. Рядом с этой жгучей леди наша Люба смотрелась милой старшеклассницей и уж никак не равесницей Инги. На улицу во всю пахла Маем, что у нее удивительно, ведь он ожидался уже на днях. Поэтому более скромная из моих подруг тоже оделась по погоде. На ней было легкое светлое платье с широкой юбкой, чуть открывающей колени, и бежевый плащ. А на ногах красовались милые ботильончики на изящной танкетке. Люба тоже умела краситься. Но выглядело при этом вполне естественно, а ажурная французская коса ей невероятно шла. Слушай, ну и где этот секси-врач? Когда у вас обход? накинулась на меня Инка. Слушай, ты уже достала меня со своими мужиками, вспылила Люба. Все уши по дороге прожужжала про этого врача, как будто на мужиках свет клином сошёлся. Да ты просто кроме своего Алексея никого вокруг не видишь, вот и бесишься. А я в активном поиске, между прочим, парировала наше бестие. Она невозможно. Неужели этот ваш врач такой уж красивый? перевела она взгляд на меня. Я пожала плечами. Ну, ничего так, ответила, глядя, как в дверях стоял, скрестив руки на груди, предмет нашего разговора и довольно ухмылялся. Вот это подстава подстав. И я метнула испуганный взгляд от двери к Любе, боясь, как бы она ещё что-то не ляпнула. Девчонки внимательно посмотрели на меня, а потом будто в замедленной съёмке повернулись к двери. Станислав Андреевич не растерялся. Продолжая улыбаться, он развёл в стороны руки и медленно повернулся вокруг себя, давая разглядеть себя во всей красе. Так достаточно? Всё рассмотрели? спросил он. Девчонки, не отходя ещё от потрясения, так и стояли с открытыми ртами. Они лишь согласно кивнули. В таком случае я попрошу вас покинуть палату. У нас вечерний обход, сказал он и даже благородно открыл дверь, отступая в сторону. Мои подруги молча выскочили за дверь, словно ядра вылетели из пушки. Так и не поговорили. А врач взял и выгнал девчонок из палаты. Надо же, какая несправедливость. Теперь он нравился мне ещё меньше. Ходит тут, подслушивает разговоры, не предназначенные для его ушей. Как так можно? Недовольно наблюдала за предметом моих размышлений и не могла дождаться, когда же он покинет палату. И дело было не в том, что он мне неприятен, наоборот, его внешность казалась настолько идеальной, то становилось уж слишком приторной, а его уверенность в своей неотразимости просто убивала. Единственное, что меня обрадовало и спасло красавчика доктора от моей жгучей ненависти, так это то, что девчонки никуда не ушли и вернулись обратно в палату, как только врач ее покинул. Инка светилась, как начищенный питак, а Люба почему-то хмурилась. Что у вас там произошло? Чего такое несовпадение эмоций? Спросила у девчонок, ожидая рассказа о том, что так обрадовало Инку и расстроило Любу. Этот божественный красавец сказал, что через полчаса время посещения закончится, ответила ушлая подруга. Да, и эта бессовестная пыталась пригласить его на свидание, ещё сильнее сведя брови пожаловала Слюба. Серьёзно? спросила я, удивлённо посмотрев на вторую подругу. Ну да, что такого? Кольца обручального я на пальце не заметила, значит, свободен. Я, как вы знаете, тоже. Что же мешает двум красивым и свободным людям скрасить вместе одиночество? И с лица в единым порыве создание отдельной ячейки общества, сообщила наша самоуверенная Инка. Сама-то поняла, что сказала, скептически глядя на девушку, спросила Люба. И я-то да, ответила она, со стряпав невозмутимое выражение на лице. И что? Сгорает любопытство, поинтересовалась я. А что? Не поняла моего вопроса она. Что? ответил наш Танислав Андреевич. Все еще хотела я получить ответ. Отказалась, естественно. "Ехидно ухмыляясь, сообщила Люба, но сделал он это неуверенно. Так что я завтра ещё раз попробую. Неутомимая подруга доказывала нам и самой себе, что её способности по обольщению явно недооценены. Он просто вежливо тебя отшил. Воспитанный человек обычно так и поступает", доказывала своё Люба. Инна недовольно вздвинула брови и сложила руки на груди. Она, слегка прищурив глаза, косилась в сторону Любы, но молчала. Я смотрела на подруг и поражалась, почему они так себя ведут. Что между ними произошло, я могла только гадать. Ладно, раз уж тебе лучше, то я, пожалуй, пойду. Звони, если что-то нужно будет. Завтра вечером забегу снова, быстро пролепетала растерянная Инна и, клюнув меня в щёку, убежала. "Ничего не хочешь мне сказать?" спросила я, глядя на насупившуюся Любу. "О чём?" словно вырванная из раздумий, ответила она. "Что у вас с сынкой происходит?" В последнее время вы совсем перестали ладить, спросила я прямо. Меня раздражает, что она ведёт себя так вульгарно, словно легкодоступная женщина. Она ведь не такая. Что и кому она хочет доказать? недовольно произнесла она. А как она выглядит? Да ладно, она давно так себя ведёт. Почему именно сейчас тебя это стало раздражать? пожав плечами, уточнила я. Не знаю. Меня вообще в последнее время всё раздражает. Дома находиться невозможно. Стала рассказывать она, присев на край моей кровати. Иногда мне хочется прибить Алексея. Я и сама не понимаю, что случилось. Она опустила голову и тяжело вздохнула. Меня удивили её слова. Она никогда не рассказывала подробностей их жизни с Алексеем. Нам с сынкой он никогда не нравился, и мы считали, что Люба просто пошла у матери на поводу, согласившись встречаться с ним, а потом и жить. У Любы всегда была занижена самооценка, поэтому она считала такую жизнь лучшим для себя вариантом. Но я смотрела на нее и не понимала, как можно не замечать свою красоту. Она была не такой яркая, как у Инки. Наоборот, это более спокойная классическая красота с идеальными пропорциями лица и фигуры. Что не так? Ты же всегда была довольна в своей жизни, спросила я, забеспокоившись. Нет, все хорошо, ничего не произошло. Это так, видимо, какая-то сезонная депрессия. Ответила она, стараясь выдавить из себя улыбку, но у нее ничего из этого не получилось. Можешь ничего мне не рассказывать, если не хочешь. Но у тебя что-то происходит, и меня это беспокоит, сказала Люба, не ожидая ничего в ответ. "Я не хочу с ним больше жить", громко прошептала подруга, и по её щекам покатились слёзы. "Ну ты ведь всегда можешь от него уйти", так же тихо предложила я. "Он тебя обидел?" "Нет, не обидел. И нет, я не могу от него уйти в любой момент", быстро смахивая слёзы, ответила Люба. "Почему?" Не понимала я, в чём безысходность её ситуации. Мама никогда мне этого не позволит. Алексей ведь идеальный по её мнению. Как я могу желать чего-то лучшего, если лучше не придумаешь, сообщила она. И это не моё воображение, я цитирую её слова. Люба, я тебе сочувствую очень, но мама не должна решать за тебя такие вещи, попыталась я убедить подругу решать всё за себя самой. Пока я учусь и не могу зарабатывать, мне приходится принимать её правила. Только я больше так не могу, не хочу, не знаю, что мне делать. И самое главное, я стала безумно завидовать Тинке. Продолжала тихо Люба. Она каждый день находит себе приключения, ни перед кем ни в чём не отчитывается и живёт отдельно и без контроля. Мне оставалось только прикрыть глаза и покачать головой. Я не любила завистников, хотя Люба никогда такой и не была. Просто всё дело в клетке, из которой подруга не могла и нос высунуть. А Инки на жизнь на контрасте смотрелась как мечта для домашней девочки. Ты можешь попробовать найти подработку и переехать к нам сыновьи. Думаю, что она будет только за, особенно если ты прекратишь ее третировать. Сказала я, но Люба лишь наступилась. Хотя бы подумай над этим. Люба шмыгнула носом и кивнула. В чем-то я ее понимала, очень сложно взять и поменять все в своей жизни. Но тут уж нужно выбрать, что для тебя важнее: оставаться послушной дочкой? и продолжать страдать или доказать своим родителям, что ты уже самостоятельный человек и можешь сама решать, как жить. На самом деле и ты права. Инка действительно последнее время с маниакальным упорством ищет нового парня. Сама не понимаю, что с ней. Но как только меня выпишут, я это выясню. Она кое-что должна мне рассказать, думаю, тогда и станет понятно, что с ней происходит, произнесла я, а Люба снова лишь молчике вновь. Я только в этот момент поняла, что слишком увязла в мыслях о Глебе и совсем упустила, что у подруг в жизни тоже всё не сладко.